Любопытствующие особы действовали на храпом. Церемонии в д о п о л и т е с о в не разводили. Перескочили заборчик и всей гурьбой устремились в дом. Тут побывал кто-то чужой, не стали б свои открывать двери на распашку. Сразу расхотелось во внутрь входить. Первое мертвое тело обнаружили за порогом. Мужчине по виду из слуг перерезали глотку. т у р и ц и н сразу вытащил пистолет из-за пояса. Если от входа смертоубийство началось. то знает, что дальше будет. По закоченевшему телу было видно, не един час упокоено. Однако все одобрительно глядели на Василия. Случить что огненный бой и внимание привлечет, и отцу противника поможет оборониться. Еще двоих, о т д а в ш и х господу душу, с ы с к а л и в с л е д у ю щ е й с в е т л и ц е Те тоже не походили на людей благородного происхождения и снова следы от ножей, как на скотобойне. Не выдержал с родственник копииста. его откровенно мутило. Хрипунову, х о т ь и не самому опытному, тоже приходилось несладко. Не очень тянуло смотреть на подсыхавшие лужи крови, пропитанные липким и красным одеждой, на удивленные предсмертные лики. Вроде всего этого хватает и в п ы т о ч н о й но привыкнуть никак невозможно. Господи, господи, закрестился т у р и ц ы н Страхота-то какая! Что за мясник тут побывал? Отвел взгляд копиист. Отыскали мертвеца. В спальне прямо на разобранной постели в расплывшемся кровавом пятне лежало тело в х о л с т и в о й ночной рубахе и шапочке. Явно не простолюдин. Нашлась одежда его, шпага. Покопавшись в вещах, Хрипунов нашел его паспорт. По всему выходило, что мертвец никто иной, как польский шляхтич Кульковский. Он тихо спросил копиисту своего брата. Тот всмотрелся, пожал плечами, лица не разглядел, и з в и н и Хотя буква совпадает, К. Кульковский, а может Каханый. По ихнему по-польски Любимый. Кто знает, как наши голубки шифровались? Трубецкая знает, сказал копиист. Хочешь на опознание притащить? Ага. Так она тебе и призналась, что ты ее любовник. Ну как же? Удивился Елисеев предок. Увидит мертвое тело, сердце дрогнет. Во-первых, тетка ж и з н ь ю и т е р т а я ничего у нее не дрогнет. Помнишь, как т р у п горничной о ш м о н а л а Не каждый мужик на такой решится. Будь уверен, отопрется и глазом не моргнет. А тебе потом ее муж сикирбашка сделает. Нет, это для нас птица ч е р е с ч у р высокого полета. Во-вторых, даже если она каким-то чудом расколется, что это дает? Крутить хвостом о д н о убивать д р у г о е Или думаешь, что м а с с о в о е п о т р о ш е н и е дело рука Настасии Гавриловны? о х т и с ь братец, вот и я о том же. Тетку за жабры не берем, дороже выйдет. Копиист согласился. Пока разговаривали, Хрипунов на мгновение исчез, потом вернулся, схватил е л и с е а за рукав и потащил за собой. Последнего пятого мертвеца с искали чудом. Тот, будучи изранен, умудрился о т п о л з т и и спрятаться под кроватью. Там и умер. Когда кровать отодвинули, увидели, что перед тем, как отдать Богу душу, он успел собственной кровью начертать на дощатом полу два слова, оба на латинице: «Скарб» «Ваза». «Скарб». Ваза, задумчиво прочитал Елисеев из будущего. Что это значит? Сейчас разберемся, заверил Хрипунов. Раз перед смертью писано, то с каким-то смыслом. Либо г а у б и й ц хотел навести, либо душу облегчить. Это как раз понятно, отмахнулся Пётр. Меня интересует, что тут написано, если перевести. Я польского не знаю и я не разумею. Вздохнул Хрипунов. Да что тут думать! воскликнул оживившийся копиист. Куч п о л е с к и написано, да все ясно. Скарб в вазе. в Стало быть, в какой-то вазе у них пожитки припрятаны. Поищем и найдем. Надеюсь, не в ночной вазе. Вздохнул Петюня. Какие там сокровища бывают, всем известно. Копиист был прав. После короткого обыска нашли горшок с засохшими цветами. Цветы вытряхнули, вместе с ними выпало луковица карманах часов с цепочкой. Повертев их в руках, канцлеристы е обнаружили гравированную надпись на крышке. Если верить которой, фельдмаршала Миниха часы. п о р а ж е н н о вскрикнул Хрипунов. Я опись украденных вещей читал. Все сходится. Его часики. Его. Что же получается, мы Скоморохов нашли? Удивленно воскликнул копиист. Выходит нашли? Подтвердил Хрипунов. з н а т ь л я х душу хотел перед смертью облегчить. Не ошибся я? Ну не хай ему на этом свете за с е ь добрый поступок, послабление выйдет, а в о с ь сковородку лезать дадут похолодней. Докладывать надо Андрею Ивановичу немедля. Погоди, успеешь. н а з и д а т е л ь н о произнес Петр Елисеев. Сначала надо все обыскать и проверить. Нельзя н а ч а л ь с т в о вводить в заблуждение, а то отыграется. Верно, братец, твердит, согласился его родственник. Быстро т о к м о к кошки родятся. Однако обыск больше ничего не дал. Ивана Елисеева, как самого младшего по возрасту и подолжности, усадили писать подробный репорт. Откуда-то раздобыли чернила и тонкое чиненное перо, нашли бумагу в большом количестве, что навело копиистов на мысль о регулярной переписке убитого шляхтича. Было бы интересно с ней ознакомиться, да вот не задача. Не хранил ничего Пан Кульковский. Уже совсем с м е р к а л о с ь когда в доме появились полицейские с вездесущим Черковым во главе. Тот, увидев знакомые физиономии Елисеевых, удивляться не стал. Снял копию с документов, подготовленных канцлеристами, е и умчался по своим надобностям. По умолчанию стали считать, что мертвецы входят в шайку с к о м о р о х о в И пусть улик кот наплакал, но канцлеристы е решили, что этого хватит. Не выясненным лишь остался вопрос с тем, кто учинил кровавую расправу. Могли друг с дружкой не поделить. предположил Хрипунов и сразу выдвинул еще один резон: или кому-то из ш и б а е в наших дорожку перебежали, те им и припомнили: сноска, ш и б а й разбойник, грабитель. Конец сноски.